Глава 44. Настал день б р а к о с о ч е т а н и я Как ни странно, где-то глубоко внутри Зола ощущала странное спокойствие. Еще до заката солнца их дальнейшая судьба решится окончательно. Будет подведен итог всех долгих приготовлений. Либо им все удастся, либо они станут пленниками Ливаны, или погибнут. Она пыталась не думать об этом, пока принимала душ, одевалась и поглощала свой скудный завтрак, состоявший из а ч е р с т в е л ы х хлебцев с а р а х и с о в ы м маслом. Только это и соглашался принять ее в з в о л н о в а н н о урчащий желудок. Солнце е д в а показалось над замороженной сибирской тундрой, когда они уже втиснулись в единственный оставшийся челнок семеро в помещении, слишком тесном для пятерых, и отправились на небольшой высоте в сорокаминутный полет до нового Пекина. Никто не жаловался. Огромный рэмпион невозможно было спрятать, а миниатюрный ч е л н о к по крайней мере, сможет затеряться среди множества других иностранных кораблей, которыми буквально к и ш и л предпраздничный город. Атмосфера в каюте царила напряженная. Молчание ненадолго прерывалось фразами, которыми перекидывались т о р н с ы к а Зола перелистывала новостную ленту, просматривая свежие слухи о свадьбе и бунте Фарафри. Горожане выпустили военных из под контроля, как только прибыло подкрепление. Вместо того, чтобы пытаться арестовать и депортировать такое огромное количество народа, военные с о д р у ж е с т в а получив разрешение от африканского правительства, заключили город вооруженное о ц е п л е н и е и ввели комендантский час, чтобы допросить и взять под следствие каждого из присутствовавших. За помощь опасным преступникам л и н ь з о л и Дмитрию Эрланду и Карсвиллу Торну их выставили предателями с о д р у ж е с т в а хотя в новостях периодически объявляли, что правительство готово проявить снисхождение к тем, кто готов будет предоставить информацию о беглецах и их текущем местонахождении. Складывалось впечатление, что никто из жителей Фарафры пока не пошел на сотрудничество с правительством. Зола подумала. Интересно, обращались ли с л у н н ы м и подданными так же, как землянами, или они просто дожидались своей судьбы дальнейшей депортации на Луну для проведения настоящего следствия? На данный момент никто из журналистов не упоминал о том, что бунтари были родом с Луны. Ей показалось, что правительство намерено скрывает этот немаловажный факт, чтобы избежать паники в близлежащих городах или даже во всем мире. к о т о р а я наверняка начнется, как только станет известно, как легко выходцы с Лоны могут при желании смешаться с местным населением. Зола хорошо помнила то время, когда она искренне считала себя единственной на Земле, и в какой ужас пришла, когда Эрланд доказал ей обратное. Сейчас она смеялась над собственной наивностью. Когда на горизонте показался новый Пекин, Зола свернула новостную ленту. Гигантские ажурные здания в центре города походили на испанские статуи из стекла и хромированного металла. Такие изящные, будто парили в воздухе. И тут ее застало врасплох совсем неожиданное чувство – тоска по дому. До сих пор она была слишком занята, чтобы осознать собственные чувства. Дворец, разместившийся на утёсе, как страшно в своем посту, величественно сверкал в лучах утреннего солнца. Они быстро миновали его. Ясен, следуя указаниям Золы, направил челнок в деловой район города. К ее радости они легко смешались с толпами хуверов и небольших космических челноков. Первой вышла сама Зола в двух кварталах от городских апартаментов Феникс. Выбравшись из корабля, она сделала глубокий вдох. Хотя осень вскоре должна была вступить в свои права, пока что в новом Пекине царило лето. Деньок выдался теплый и безоблачный. Температура была немного выше комфортного максимума, но не стояла такой д у ш л и в о й духоты, как в те последние дни, которые Зола провела в Пекине. Если я не покажусь в условленном месте в течение десяти минут, принструктировала о она, с д е л а й несколько петель вокруг квартала и в о з в р а щ а й с я я с и н к и в н у л даже не взглянув на нее. Если представится возможность, напутствовала Юика, отвези Адри хорошего п и н к а за меня. только металлической ногой. Зола напряженно рассмеялась. Затем друзья уехали, оставив ее одну на улице, которую она раньше переходила тысячи раз. Она уже применила лунные чары, но сосредоточиться оказалось нелегко, поэтому Зола просто опустила голову и быстрым шагом направилась в апартаменты, которые раньше считала домом. Одиночество неприятно давило на нее после нескольких недель в кругу друзей. Но с другой стороны, Зола даже радовалась тому, что никто не сопровождает ее на этом этапе операции. Почему-то ей показалось очень важным полностью отделиться от той прежней себя, которая раньше жила в этом месте. А мысли о том, что друзья могут случайно познакомиться с прежней ее семьей, заставляли морщиться от о м е р т е н и я Когда Зола подошла ко входу в апартаменты, ее футболка уже липла к спине, насквозь мокрая от нервного пота. Дождавшись, пока подойдут какие-то жильцы, она вслед за ними проникла в здание. В маленьком вестибюле ее обуял застарелый страх, чувство, которое когда-то казалось ей привычным и нормальным, но на сей раз у нее были цель и предназначение. Она больше не была никому не нужной сироткой киборгом, прятавшейся от злобных взглядов Мачи и Адри в подвальной комнатке. Теперь она была свободна, сама отвечала за себя и никому не принадлежала. И даже Адри больше ей не указ. Впервые за всю свою жизнь Зола вышла из лифта с высоко поднятой головой. В коридоре никого не было, только драный н тощий кот вылизывался в полутемном углу. Зола подошла к двери с номером 1820, расправила плечи и постучала. С той стороны послышались шаги, и Зола сосредоточилась, готовясь применить свои лунные чары. Она решила примерить облик одной из чиновниц, которую п о н е т с к р и н у заметила рядом с Каем на какой-то из пресс-конференций. Плотненькая женщина средних лет с темными волосами с проседью и миниатюрным носиком. Зола воспроизвела ее облик в точности, вплоть до серо-голубого делового костюма и туфель благоразумного бежевого цвета. Дверь раскрылась, и в коридор хлынула волна жаркого с п и р т о г о воздуха. Перед ней стояла Адри, затягивая пояс на шелковом банном халате. Она постоянно носила дома халаты, но конкретно этого Зола не помнила. в о л о с ы Адри собрала назад. Она была без макияжа, на лбу ее сверкали мелкие капли пота. Зола думала, что ее скрутит от отвращения п р и в и д е е мачехи, но все обошлось. Глядя на Адри, она испытывала только холодное отчуждение. Это просто женщина, у которой имелось нужное ей приглашение на свадьбу. Еще одна задача из списка, которую требовалось решить для достижения цели. Да, процедила Адри, окидывая ее скептическим взглядом. Зола, а точнее чиновница из дворца, строго ей кивнула. Доброе утро. Лень а д р и д з е дома? Я и есть лень Адри. Рада знакомству. Прошу прощения за беспокойство в такой ранний час. Зола приняла деловитый вид. Я представляю стратегический комитет по делам королевской свадьбы. Для вас приготовили два приглашения на свадебную церемонию императора Кайта и ее величества лунной королевы Ливаны. Поскольку вы являетесь п о ч е т н ы й гости, я уполномочена лично передать вам приглашение на сегодняшнюю церемонию. Она показала Адри д в а к у с о ч к а бумаги. На самом деле бумажные платки. На матчах я не должны были показаться двумя дорогими плотными конвертами ручной работы. По крайней мере, Зола на это очень надеялась. Пока что высший уровень, которого Золе удавалось достичь в превращении недушевленных объектов, сводился к маскировке собственной металлической руки. Адрия забучено нахмурилась, глядя на плотки конверты, и натянула на лицо вежливую улыбку. Без сомнения, только потому, что она беседовала, какие казалось, с важной персоной из дворца. Должно быть, это какая-то ошибка, сказала она. Наши приглашения уже доставили на прошлой неделе. Зола, изобразив удивление, убрала платки. Как интересно. Вы не будете против, если я взгляну на эти приглашения, чтобы убедиться в том, что не произошло никакой ошибки? Улыбка Адри стала напряженной и натянутой. Но тем не менее она отступила в сторону, давая Золе пройти. Конечно, прошу вас, проходите. Могу я предложить вам чаю? Спасибо, но нет. Мы просто разберемся с этим недоразумением, и я больше не стану отнимать у вас время. Она прошла за Адри в гостиную. Прошу прощения за жару, сказала Адри, взяв со столика веер и обмахнув им лицо. Кондиционер вышел из строя больше недели назад, а местные техники совсем ничего не смыслят в работе. Раньше у меня была прислуга, которая могла разобраться с подобными вещами. Девочка Киборг, которого приютил мой муж. Ну ладно, теперь это не имеет никакого значения. Тем и лучше. з о л а вздрогнула. Прислуга. С трудом удержавшись от комментариев, она принялась оглядывать комнату. Практически ничего не изменилось, за исключением безделушек, выставленных над голографическим камином. Наградные дипломы Линь Гарана и цифровые портреты п и о н ы и перл, раньше занимавшие почетные места, были сдвинуты в сторону. По центру теперь стояла красивая фарфоровая ваза на подставке красного дерева, расписанная белыми и розовыми пионами. Узолы сердца замерло в груди. Не ваза, это урна, погребальная урна. Ворот у з л ы пересохло. Слыша шаги Адри по гостиной, она не могла отвести взгляда от страшного предмета и от мысли о том, что, вернее, кто был заключен внутри. Ноги сами собой понесли ее к к а м е н н о й полке со станками Пионы. Зола даже не смогла присутствовать на ее похоронах. Адри Перл глубоко оплакивали ее. Наверняка пригласили всех одноклассников Пионы, всех соседей и самых дальних родственников, едва ее з н а в ш и х И любого, кто не поленился прислать карточку с о б о л а з и а н я м и или букет цветов, но Золы там не было. Моя дочь, коротко сказала Адри. Зола ахнула и отстранилась. Она только сейчас поняла, что бессознательно водила пальцами по нарисованным на фарфоре цветам, пока Адри с ней не заговорила. Мы потеряли ее совсем недавно. Лето Мозис, продолжила Адри, будто Зола ее расспрашивала. Ей было всего четырнадцать. В ее голосе чувствовалась искренняя печаль, наверное, единственное, что у них двоих было общего. Мне очень жаль, шепнула Зола, радуясь тому, что, несмотря на стресс, эффект лунных чар продолжал держаться. Она заставила себя сосредоточиться, прежде чем из глаз попытаются закапать жгучие слезы. Слезных желез у нее в глазах не было, но само желание плакать всегда вызывало дикую головную боль, не о т п у с к а в ш у ю часами. К тому же сейчас был неподходящий момент для оплакивания. Она должна была сорвать свадьбу. А у вас есть дети? п о и н т е р е с о в а л а с ь Адри. э Нет, у меня нет детей. Зола смутилась, не зная, есть ли дети у ее р е а л ь н о г о прототипа. У меня есть вторая дочь, ей с 7 н Не так давно я могла думать только о том, как бы найти ей хорошего, богатого жениха. Дочери дорогое удовольствие знаете ли. А каждая мать хочет дать им все. А теперь я даже думать боюсь о том, что я она меня оставит. Вздохнув, а д р е с трудом отвела взгляд от турны. Но вы же не можете слушать меня до бесконечности. У вас свои дела. Вот наше приглашение. Зола осторожно приняла конверт ы из ее рук, радуясь смене темы. Теперь она могла вблизи разглядеть настоящие приглашения и подправить чары, наложенные на бумажные платки. Она уплотнила бумагу, добавила дорогого блеска, сделала золотой шрифт более замысловатым, а на развороте добавила традиционные иероглифы к а н з и второй эры. Как интересно, заметила она, разворачивая приглашение и с ы м и т и р о в а л а смех, надеясь, что не звучит слишком напряженно. Эти приглашения выписаны на имя господина Лин Цзюня и его жены. В нашей базе данных перепутали ваши адреса. Как глупо вышло. Адри склонила голову на бок. Вы уверены? Когда мы их получили, посмотрите сами. Зола повернула к ней бумаги, позволяя Адри увидеть то, чего там не было, увидеть то, что велела ей она, Зола, поверить в то, во что она заставляла ее верить. Боже мой, и вправду! Ахнула Адри. Зола вручила Адри платки. Мачеха приняла их с таким видом, будто держала в руках самые драгоценные вещи на земле. Ну что ж, произнесла Зола слегка задрожавшим голосом. Меня можно не провожать. Надеюсь, вам понравится церемония. Адри положила платки в карман халата. Большое спасибо, что нашли время лично передать их. Его императорское величество заботливый и гостеприимный хозяин. Да, нам с ним повезло. Зола прошла в коридор. коснувшись рукой двери, она вдруг поняла, что это, возможно, последний раз, когда она видится с мачехой, самый последний раз. Она попыталась подавить соблазн, но тем не менее оглянулась и посмотрела на Адри. Мне уже нечего сказать, мне больше нечего сказать тебе. Но все доводы здравого смысла оказались бессильны. Не хочу показаться излишне любопытной, начала она, откашлившись. Но вы что-то говорили о киборге. Вы случайно не о п е к о н ш е л и Нзолы? Вся напускная доброта на лице Адри тут же испарилась. Была к несчастью. Благодарение звездам, что теперь все это позади. Зола сделала шаг назад в квартиру, загородив собой проход. Но ведь она здесь выросла. Разве вам никогда не казалось, что она тоже часть вашей семьи? Неужели вы никогда не считали ее дочерью? Адрих м ы к н у л а и принялась обмахивать себя веером. Вы просто не знаете эту девчонку. Она всегда оставалась неблагодарной, считала себя лучше других из-за своих усовершенствований. в с е к и б о р г и такие, знаете ли, такие самодовольные. Жизнь с ней рядом была просто невыносимой. Киборг, да к тому же еще и слуны, хотя мы даже не подозревали об этом до ее жуткого демарша на королевском балу. Она потуже затянула пояс. Как она опозорила нашу семью! Прошу вас, не судите о нас по ней. Я делала все, что в моих силах, чтобы воспитать девчонку, но она с самого начала была неисправимой. Пальцы золы дрогнули. Ее охватило хорошо знакомое чувство протеста. Ей захотелось снять лунные чары, закричать и завопить на Адри, заставить увидеть настоящую золу хотя бы раз, не ту неблагодарную самодовольную девчонку, к о т о р а я считала ее Адри. А сироту, которой хотелось найти семью, найти прибежище, а между тем в глубине души у нее уже зарождалось новое чувство, ей захотелось, чтобы Адри пожалела о содеянном, о том, что она обращала золой б у д т о т а ее собственность, что забрала ее металлическую ступню и заставила золу передвигаться на одной ноге, как поломанную куклу. что издевалась над ней из-за неспособности плакать, любить и стать хоть когда-нибудь настоящим человеком. Зола вдруг осознала, что нащупывает волны биоэлектричества, исходящие от Адри, не успев обуздать заклокотавший внутри гнев, Зола изо всех сил втолкнула чувство беспредельной вины, сожаления и стыда в у п р я м у ю деревянную голову мачехи. Эмоции были такими концентрированными, что Адри ахнула и оступилась, как от удара. Ей пришлось ухватиться за стену, чтобы устоять на ногах. А ты никогда не думала о том, как это было тяжело. Жав зубы, процедила зола. Голову сдавило приступом головной боли. Сухие глаза жгло, как огнем. Неужели ты никогда не чувствовала вины за то, как с ней обращалась? Неужели не думала о том, что могла бы полюбить ее, если бы только нашла время нормально поговорить, понять ее? Адри в з в ы л а и схватилась рукой за живот. Зола болезненно скривилась и попыталась взять себя в руки. Когда Адри снова посмотрела ей в глаза, ее лицо было мокрым от слез, она с трудом дышала. Иногда начала Адри е д в а слышным голосом: "Иногда я и в самом деле думаю, что может быть мы ее не понимали. Ее ведь у д о ч е р и л и такой маленькой. Ей, наверное, было очень страшно. А моя любимая п и о н а Просто обожала ее. Иногда я даже думаю, если бы все сложилось не так, в том числе и с Гараном, и с нашими деньгами, может быть, она смогла бы войти в нашу семью. Понимаете, и если бы она только была нормальной. Последнее слово п р о з и л о золу в самое сердце. Она скрючилась, и наложенные на мачеху чары вины немного ослабли. Адри в з д р о г н у л а и закрыла лицо рукавом халата. Ничего не изменилось. Адри можно было заставить испытывать чувство вины хоть за весь окружающий мир, но глубоко внутри она по-прежнему считала, что во всем виновата Зола, потому что именно Зола была ненормальной. Я прошу меня извинить, пробормотала Адри, напряженно ж а в пальцами п е р е н о с и ц у Она сильно побледнела и ее слезы высохли в одно мгновение. Я даже не знаю, что на меня нашло. С тех пор, как я потеряла дочь, иногда я просто... она повернулась и посмотрела Золе в глаза. Прошу вас, поймите меня правильно. Лин Зола, лживая, коварная девчонка. Я искренне надеюсь, что ее поймают. Я сделаю что угодно, лишь бы убедиться в том, что она больше не сможет разрушить чью-либо жизнь и поступить с кем-то так же, как со мной и моей семьей. Зола кивнула. Понимаю, Линзе, шепнула она. Я полностью вас понимаю. Жимая в руке п р и г л а ш е н и я за которыми она пришла сюда, зла двинулась прочь из квартиры. Мигрень стучала молотком в ее голове и было сложно сосредоточиться на чем-то, кроме простых движений. Лишь с огромным трудом ей удавалось поддерживать оболочку из лунных чар. Неизвестно, наблюдала ли за ней Адри. Наконец она вошла в лифт в самом конце коридора и замерла. На противоположной стене лифтовой кабины висело зеркало. Зола молча смотрела на свое отражение, пока за ее спиной медленно закрывались двери. Сердце гулко стучало в груди. К счастью, больше в липти никого не было, и никто не видел, как она потеряла контроль над чарами и пристально уставилась в свои темные глаза, впервые за всю жизнь испугавшись того, что за ними скрывалось, то, что она сделала с Адри. Направив всю силу своих эмоций против нее, заставив ее испытывать концентрированную болезненную вину и стыд, подавший желанию отомстить, так могла бы поступить королева Ливана, но не она, Зола.